Глава 3 Пейтон Пайк. 2 октября, 5.07. До места происшествия я добралась за 15 минут. В Руаре, население которого составляет приблизительно 120 тысяч человеческих душ, всё относительно близко. Что же касается количества душ, очевидно, на одну душу этой ночью в этом городе стало меньше останавливаясь уже взятой в по всему периметру пляжной парковки, появившейся здесь только пару лет назад и теперь буквально нависающей над песчаным пляжем, я скользнула взглядом по быстро светлеющей линии горизонта, стыкующей небеса с заливом, и удовлетворённо выдохнула. Утро будто бы спешило вступить в свои права пораньше, специально ради таких трудоголиков, как я. Услышав от Арнольда о том, что на пляже найден труп, Моя первая мысль метнулась к банальному варианту с утопленником. Но ситуация оказалась родом из другого разряда. Сказать, что я ожидала этого, значит признаться в хладнокровии. Но как бы дико это ни звучало, я действительно ждала подобного происшествия. И причём очень сильно. И вот это свершилось. Новый, свежий след, ещё имеющий запах, ещё не остывший, дающий шанс на вскрытие гнойника, терзающего ни одно меня, не первое десятилетие. Я почти была уверена в том, что это именно этот случай. Для того, чтобы убедиться в своей уверенности, сейчас мне всего лишь нужно поговорить с Арнольдом и собственными глазами увидеть жертву. Выйдя из машины, я сделала несколько шагов по направлению к оградительной жёлтой ленте и, не представляясь, нырнула под неё. Здесь всё ещё было много народа, Несколько полицейских машин и одна медицинская карета скорой помощи отбрасывали синие и красные цвета немоработающих мигалок на чёрный асфальт и бледные людские лица. Здесь были не только полицейские медики, но и несколько гражданских понятых, каждый из которых стоял в отдалении со своей собакой на поводке. Собачники, выгуливающие питомцев перед рассветом. Здесь всё ещё присутствовал фотограф. Не заметив моего прибытия, Уже уезжал судмедэксперт. «Значит, скоро увезут и труп, который сейчас лежит всего в десяти метрах передо мной, посреди парковки, накрытой вызывающей белоснежной простынёй». Неосознанно пожав плечами от внезапно налетевшего со стороны залива влажного бриза, я продолжила продвигаться по направлению к белоснежной простыне. Мы с Арнольдом практически одновременно увидели друг друга, и он сразу же направился в мою сторону. На данный момент Арнольд Рид — самый молодой сотрудник в штате уголовного отделения, но он далеко не самый незаметный. Ему 29 лет. Он выше меня на голову, то есть его рост не менее метра 85. Он светловолосый и темноглазый, с красивыми ямочками на щеках, проявляющимися во время его лучезарной улыбки, способный похвастаться идеальными рядами белоснежных зубов. Помимо этого парень атлетично сложён мускулистый, широкоплечий, словно атлант. Неудивительно, что за ним половина полицейского отдела, та, что женская и незамужняя тащится, словно аромат за розой. Но он неприступен, словно неотёсанная скала или потерянный ледник, бродящий просторы бескрайнего океана голодных женских взглядов. Его популярность подпитывается ещё более тем, что он не местный. «Перевелся к нам из Кентукки», Лексингтонского отделения уголовного расследования, четыре года назад, после громкого дела с поимкой дождливого маньяка. Пояснил он столь кардинальную смену обстановки страстью к зимнему серфингу. «Я же убеждена, что причина кроется в том, что во время успешного закрытия дела дождливого маньяка этот парень приобрел не только лавры, но и схватил пулю. Скорее всего, близкое соприкосновение с осознанием собственной смертности заставило его задуматься о более спокойном месте, в результате чего он и оказался в Руаре и зависает здесь уже четвёртый год. «Пэйтон, едва уловимо кивнув мне, Рид пошёл слева от меня, шаг в шаг с моим, по направлению к трупу. «Рассказывай», — коротко отозвалась я, уловив, как мой голос незаметно сливается с предрассветным шумом прибоя. «Молодая женщина, голубоглазая брюнетка», Начал он, но, словив на себе мой неодобрительный взгляд и правильно истолковав его, пояснил. Документов при жертве не найдено, но в её сумочке была обнаружена фотография с ребёнком. Скорее всего, с сыном. Возможно, это та самая женщина, о пропаже которой обеспокоенный муж заявил в полицию сегодня в 12 минут первого. Собственно говоря, именно пущенный в поисках патруль и нашёл её тело полчаса назад. Предполагаемых родственников жертвы уже оповестили. Опознание должно состояться через три часа, когда вскрытие и прочие подготовительные процедуры будут завершены. Остановившись рядом с простынью, покрывающей труп, я тихо выдохнула и прощупала взглядом блестящие автомобили. Арнольд тем временем продолжил, но уже другим тоном, должен им не о многом говорить. Жертва умерла из-за огнестрельного ранения. Стреляли сзади, пуля прошла под лопаткой, попадание прямо в сердце. Калибр 5,6 миллиметров. Экспертиза наверняка подтвердит, что стрелять могли из самозарядного пистолета с интегрированным глушителем, того самого, устаревшего High Standard HDM. Чем больше Арнольд говорил, тем явственнее внутри меня нарастала волна душевной дрожи. Чтобы скрыть свое возрастающее волнение, я натянула на руки латексные перчатки, по привычке носимые мной во всех внутренних карманах моих курток и плащей и присела на корточки. Откинув край простыни, я оголила левую руку жертвы, покоящуюся под волнами её разметавшихся густых тёмных волос. Заметив на её запястье элегантные, и явно недешёвые наручные часы, циферблат которых был украшен миниатюрными белыми камнями, я обратила внимание на то, что они остановили свой ход в 21.09, предположительно, в котором часу она была убита. Сдвинув брови и не поднимая головы, обратилась к напарнику я. «Приблизительно между девятью и десятью часами ночи. Что по свидетелям?» «Естественно, свидетелей нет. В такое время года, в поздний час, на пляже редко кого встретишь. Сейчас опрашиваются жители, близтоящих к парковке домов. Но пока что всё глухо. Уже допросили живущего на берегу в трейлере местного кочевника Гая Уэнрейта. По идее, из его трейлера идеальный обзор парковки». Но он утверждает, что ничего не видел и ничего не слышал, потому как накануне приложился к бутылке, отчего этой ночью спал как младенец, как он сам утверждает и что подтверждает его общее состояние. Вновь прикрыв труп простынёй, я разогнулась и, поднявшись на ноги, задумалась. Прежде чем я успела бы озвучить свои мысли, Арнольд вдруг решил высказать их за меня. «Это он, больничный стрелок. И метод, и калибр говорят сами за себя». Прошло больше пяти лет с момента его последнего появления. Почему сейчас? Прошло несколько секунд, прежде чем Рид решил заговорить. Но ответа на мой вопрос он не выдал. На сей раз он от нас точно не уйдёт. Я лишь на короткое мгновение встретилась со своим собеседником взглядом, после чего поспешно посмотрела в противоположную сторону. Одного мгновения мне хватило, чтобы понять, что Арнольд говорит так только потому, что знают, что я желаю услышать именно эти слова и желаю сделать это больше всего на свете. Мы словим стрелка. На сей раз он точно не уйдет. Но что изменилось с прошлого раза? Будет изменен состав следственной группы? Теперь почти с вероятностью в 100%, не без помощи звонка Рида, благодаря которому именно я, как следователь оказалась на месте происшествия, мне, а не Сэмюэлю, например, будет поручено ведение этого дела? «Теперь в следственной группе появятся новенькие скинтукки?» «Ну но что с того?» «Что жертва делала на парковке в столь поздний час?» Упершись руками в бока, гулко выдохнула я. «У неё есть машина?» «Она шла к ней или от неё?» «Автомобильных ключей при жертве не обнаружено». «Что со следами насилия?» «Очевидные следы насилия отсутствуют, но более аргументированный ответ на этот вопрос у нас появится после проведения экспертизы». «Значит, есть вероятность, что на парковку она пришла добровольно», задумчиво отозвалась я и, включая фонарик на своём мобильном, продолжала. «Ключи должны быть, Рит». Сказав это, я вновь присела на корточки и начала высвечивать светом мобильного фонарика пространство под припаркованной вблизи трупа трупомашиной. Я практически сразу выхватила лучом света то, что искала. Искомое мной скрывалось под правым передним колесом потянувшись облачённой в латексную перчатку рукой за находкой, уже спустя несколько секунд я продемонстрировала своему напарнику связку ключей с брелком в виде собачки. Она выронила их при падении, уже выпрямляясь, констатировала я. «Вы гений!» Одарив меня своей знаменитой улыбкой, уперся руками в бакарит. Хотя мы всё равно нашли бы их во время зачистки территории. Нажав на брелоке кнопку разблокировки автомобиля, Я обернулась на отчётливый щелчок и мигание сигнальных огней. На мой призыв отозвался «Синий Пежо», стоящий в десяти метрах от трупа его владелицы. Ещё спустя минуту, открыв бардачок среагировавшего автомобиля и найдя в нём документы, удостоверяющие личность владельца автомобиля, мы выяснили имя убитой.